В земле и под землей, и отметины на стенах цвета мокрой красной глины, отпечатки ладоней и пальцев, примитивные изображения животных, людей и птиц. Огонь еще горел, и Бизона-человек все так же сидел по ту сторону костра, глядя на тень огромными глазами, похожими на озера темного ила. Губы Бизона в обрамлении бурой свалявшейся шерсти не шевельнулись, но голос произнес. «Ну, Тень, ты поверил?» «Не знаю», — сказал Тень. «И его рот тоже не двигается», — заметил он вдруг. «Какими бы словами они ни обменивались, это была не та речь, как ее понимали люди». «Ты настоящий?» «Поверь», — сказал Бизона Человек. «Ты...» — тень помялся, но все же спросил. «Ты тоже бог?» Опустив руку в огонь, Бизона-человек достал горящую ветку, подержал ее над костром. Синие и желтые язычки пламени лизали красную руку, не обжигая ее. «Эта земля не для богов», — сказал Бизона-человек. Но во сне тень знал, что слова произносит уже не он. Это говорил огонь. К тени обращались треск и танец пламени в темной подземной пещере. «Эту землю подняла из глубин океана птицыный рог», — сказала пламя. «Ее сплел нитями из своей железы паук. Ее высрал ворон. Она — тело павшего отца, чьи кости горы, чьи глаза озера. Это земля снов и огня», — сказала пламя. Бизона-человек вернул ветку в огонь. «Почему ты мне это рассказываешь?» Спросил тень. «Я мелкая сошка. Я ведь никто. Я был тренером в гимнастическом зале, самым паршивым уголовником и, наверное, не настолько хорошим мужем, каким себя считал». Он умолк. «Как мне помочь Лоре?» Спросил он потом Бизона-человека. «Она хочет снова стать живой. Я пообещал ей помочь. Я перед ней в долгу». Бизона-человек молча указал на свод пещеры. Тень поднял глаза. Из крохотного отверстия наверху лился рассеянный водянистый свет. «Наверх?» — спросил тень, жалея, что не получил ответа ни на один из вопросов. «Мне следует подняться туда?» Тут сон захватил его, идея обратилась в реальность. Тень размозжила о землю и камень. Он словно стал кротом, который пытается протиснуться в дыру, барсуком, ползущим сквозь землю, сурком, отбрасывающим комья с дороги, медведем. Но земля была слишком твердой, слишком плотной, и вскоре он не смог больше продвинуться ни на дюйм, не смог больше копать и ползти, и с трудом глотая спертый воздух, он понял, что, наверное, умрет в этом темном месте глубоко под миром. Его сил не хватало. Он все слабее барахтался и сознавал, что хотя его тело едет сейчас в жарком автобусе по холодным лесам, если он перестанет дышать здесь, в этом подземном мире, то перестанет дышать и над землей. А уже сейчас он дышал прерывисто, и каждый вдох отдавался болью. Он боролся, протискиваясь сквозь землю, но все слабее и слабее, и с каждым движением расходовал драгоценный воздух. Он попал в ловушку, не в силах двигаться дальше и не способный вернуться тем путем, откуда пришел. «А теперь заключим сделку», — сказал голос у него в голове. «Но что я могу предложить?» — спросил тень. «У меня ничего нет». На языке он чувствовал глину, густую и скрипящую на зубах. А потом вдруг сказал, «Кроме меня самого, у меня есть я сам, так ведь?» Все словно затаило дыхание. «Я предлагаю себя самого!» Отклик последовал незамедлительно. Окружавшие тень, земля и камни начали давить на него, стискивая так, что из его легких улетучилась последняя унция воздуха. Давление превратилось в боль, которая подступила к нему со всех сторон. Он достиг зенита боли и застыл на этой вершине, понимая, что не в силах принять больше на мгновение спустя спазм миновал, и тень задышал снова. Свет над ним стал ярче. Его выталкивало на поверхность. Накатил следующий спазм земли, и тень попытался его перетерпеть. И снова он почувствовал, как его толкает вверх.